Глава 34. Граница ночи. Ладненько. Что скажешь? Может, мы лучше уйдем из этого жуткого местечка? Мрак. Все погрузилось во мрак. Даже узел доступа сдох. Ну, пиздец. Окей. Не так уж и неожиданно. Сообщение, оставленное Скуталу для Шеуду Хорн, предупреждало, что выключение Крестоносца также отрубит и все автоматизированные системы. Мейнфрейм Крестоносец контролировал практически все, то есть автоматизированными были все системы. Я остановила старейшину Котт Чиза и теперь лишь надеялась, что заодно не лишила отступников их базы. Я включила подсветку своего пибака, и он, надо сказать, стал выглядеть несколько потусторонне, в окружавшем меня безумолвном царстве тьмы. Проверив карту, я была приятно удивлена, обнаружив, что во время подключения к терминалу на карте появилась отметка входа в комнату с крестоносом. Я поднялась и направилась к ней. Мне нужно было попасть туда и перезагрузить матрицу заклинаний в силовой броне Strawberry леймонейд до того, как Стилхуфс прорвется к ней. Я боролась с одолевающим чувством паники. Если я вывела из строя все системы стойла, у меня были большие проблемы. Тишина длилась недолго. Крики эхом прокатились по коридорам. уходу в атриум я пронеслась мимо двух рыцарей, чей разговор послушала чуть ранее. Хотя одна из них по-прежнему тащила за собой мусорный контейнер, они галопом скакали в сторону станции безопасности с включенными на шлемах прожекторами, которые полосами света рассекали тьму перед ними. Все залы озарились тусклым оранжевым светом аварийных ламп. Я вздохнул с облегчением. «Спасибо тебе, Эппел ты все предусмотрела!» «Здравствуйте, жители Стоила-29!» — раздался с динамиков сладкий, как конфета, голос кобылки. «Меня зовут Свитибель, и я была одной из основательниц Стоилтек». Я бросила недоуменный взгляд на один из динамиков, проходя мимо него. «И что это было?» «Если вы слышите это сообщение, то это значит, что мейнфрейм-крестоносец, который управляет Стоилом-29 с тех пор, как оно было запечатано, был отключен несколько минут назад, потому что начал представлять опасность для пони под его опекой. Голос Свитибель приятно успокаивал. Я перешла на шаг. «Чтобы позаботиться о важных для поддержания жизни и безопасности системах, была активирована аварийная подсистема», сообщил голос Свитибель. «К сожалению, она имеет ограниченный срок службы и сможет работать только в течение пяти лет». «Для пони в ловушке стоило 29. Под превратившимся в ад миром пять лет были бы большой проблемой. Для нас же это была просто манна небесная». «Боюсь». что дальше вам придется действовать по своему усмотрению. Но не надо паники. Вы хорошие пони и сможете сделать больше, чем думаете, если просто приложите свой ум. Я знаю, что с вами все будет хорошо. Удачи, мои маленькие пони. Я свернула за угол, в крыло к обслуживанию стойла и увидела, как из отверстия в потолке опускается пулеметная турель, освещаемая придавшим ей инфернальный вид оранжевым светом аварийной сигнализации. Я плавно остановилась, глядя на турель. Когда мы здесь были в прошлый раз, Каламити отключил все охранные системы подобного рода. Однако, судя по всему, подсистема снова привела их в режим боевой готовности. Тем не менее, теперь, когда нет крестоносца, жаждущего порешить население стоило, они ведь не будут стрелять по нам, верно? Торель щелкнула, загудела и повернулась ко мне. — Тра-та-та-та-та-та! Я нырнула обратно за угол, спасаясь от пуль, высекавших искры стен. Какого хера? Из динамиков послышался другой автоматизированный голос, на сей раз неизвестный кобылы. Аварийное отключение мейнфрейма «Крестоносец» выполнено успешно. Подсистема безопасности пытается определить характер чрезвычайной ситуации и оказать требуемую помощь. Я услышала выстрелы глубоко в стойле. Анализирую, внимание. Водный талисман не исправен. Уровень чрезвычайной ситуации из отправляется запрос На доставку нового талисмана в ближайшее отделение поддержки стоил Ошибка соединения. Запрос не может быть отправлен. Причина. Отделение поддержки стоил не отвечает или более не существует. Пробую отправить запрос во второе отделение поддержки стоил Ошибка соединения. Запрос не может быть отправлен. Причина. Второе отделение стоил не отвечает или больше не существует. Я левитировала малым кинтош и проверила барабан. Анализирую. Зафиксировано вторжение. «Уровень чрезвычайной ситуации — луна!» Задействованы меры противодействия вторжению. Все жители Стоило должны последовать в одну из безопасных комнат до устранения угрозы. Я выпрыгнул обратно в коридор в прыжке, включая ЗПС. Мое заклинание прицелим не зафиксировалось на турели, и я тут же пальнул в нее четыре раза. Третья пуля разнесла турель в дребезги, выбив из нее фонтан искр. Я галопом понеслась к помещению с крестоносом, полностью уверенная, что оно тоже считается безопасной комнатой. Мне хотелось попасть туда и поднять Строубери на копыта до того, как комната будет запечатана. К счастью, потаной вход, которым воспользовался ЧИЗ, был на этаже обслуживания. прямо за следующим... С трудом затормозив перед этим следующим поворотом, я оказалась перед еще двумя турелями. Ярванула обратно, едва не попав под пронзивший воздух за моим хвостом пули. «Определение местоположения жителей по меткам пибаков. Количество жителей стоило 29,0», — бесстрастно объявил голос. Количество жителей 129, находящихся в безопасных комнат 0. Запечатывание безопасных комнат. Дерьмо. У меня не было времени перезаряжать малым кинтош, поэтому я достал сразу обе винтовки, снайперскую и зебринскую. Я надеялся на то, что мои навыки в стрельбе достигли нужного уровня, чтобы самостоятельно целиться по более чем одной неподвижной цели одновременно. ЗПС не проектировалась для работы с полем телекинеза, которое охватывало более одной пушки, а уж тем более, когда они были такими разными. Я вынырнул из-за угла, пытаясь прицелиться на лету. Коридор тут же заполнился пулями, летящими с разных сторон. Я почувствовал, как несколько пуль отскочило от моей брони. Я ощутил жгучую царапину на щеке, но эта боль не шла никакое сравнение с пронзившей меня болью, когда одна из пуль попала мне в заднюю ногу. Снайперская винтовка выстрелила дважды, пробив отверстие в металлическом корпусе турели. Зебринская винтовка занялась второй, прожигая ее. Турель взорвалась, забирая с собой свою раненую близняшку. Я дрожал от боли, пронзавшей мою заднюю ногу. Мне теперь было нипочем не успеть, ведь я больше не могла бежать. «Безопасные помещения запечатаны!» Объявил кобыли голос, уведавив меня о том, что это все равно не имело значения. Мне не хватало времени с самого начала. «Выпускается нейротоксин!» «Стоп!» «Что?!» Я вспомнила рыцаря Строубер Лемонаид, призывающую меня пустить газ в комнату, чтобы вырубить коттеджа. Но я не понимала, что это действительно было возможно. Но стоило, как правило, опасны. предупредил нас Стерн Филадельфии. Они зачастую имеют собственную систему безопасности или или собственной уникальной опасности. Я резко повернулась, лихорадочно оглядываясь вокруг. Мне нужно было выйти из зала. Но куда я могла пойти, чтобы оказаться в безопасности? Комнаты безопасности были уже закрыты. Вдруг я почувствовал себя сильно уставшей. За отсутствием лучшего выбора я заковыляла обратно в крыло обслуживания. Я хотела добраться до отделения пип -бак техника. За этим решением не скрывалась логики. Просто чувствовала, что будет лучше, если я там буду. Я, наверное, не думала в этот момент. Я чувствовала сильную усталость. Усталость и тяжесть. Я задумалась о том, какой газ будет выпущен. Услышу ли я что-нибудь? Смогу ли я его почуять? Будут ли гореть глаза и легкие? До сих пор не было ничего, даже дымки в воздухе. Мотыльки надежды запархали в моем сердце. Быть может, после двухсот лет? Противодействие нарушителям уже не работало. Может быть, газа и не было? От этой мысли мне стало лучше, хотя было небольшое головокружение. Кружение. И усталость. И тяжесть. О, нет! И я провалилась обратно во тьму. Я даже не почувствовала, как мое тело рухнуло на пол. Я очнулась в клинке и двадцать 29. Не самое приятное для меня место в любом стойле, особенно в этом. «С возвращением, Литл Пип!» — прокатал глубокий голос Телхуза. «Мы готовы выступить к Берклинскому кресту, как только ты оправишься!» Рот был словно набит ватой. Хриплым голосом я спросила. «Почему я не умерла?» Правая задняя нога, плотно обернута лечебной повязкой, пульсировала болью. «Токсин разрабатывали для того, чтобы выводить из строя, а не убивать!» Голос определенно принадлежал Вильвет Ремеди, Но я с трудом его узнала, звучал он так же плохо, как мой собственный. Или в стойлтек не хотели доверять системе анализа, угроз их подсистемы чего-либо, что могло бы уничтожить Стоило, Или же ожидали, что обитатели стойла захотят взять пленных. Судя по ее голосу, уровень ненависти вельвет к стойлам стремительно приближался к моему. «Никак не могу поверить, что они пустили газ в клинику!» Но, хмыкнула я. Совершенно не неудивленная тем, что реакции Вильвет и Меди на отключение энергоснабжения стойла — Стало немедленное перемещение в клинику, место, куда пони обратились бы за помощью. Возможно, гаста не в атриум пускали, а тут эта дыра в стене вместо окна. Я заставила себя встать. Возникшая волна тошноты и головокружение чуть не вернули меня обратно. «Ой!» — я посмотрел на Вильвет Ремеди. «Ты в порядке?» «Несколько дней не смогу петь», — хмуро ответила она. Вильвет выглядел немного усталый, но, к счастью, не пострадала. На остальном, да. Все пони в порядке». И поспешно добавила. «И зебра тоже?» «А рейнджеры?» «Изолирующая броня с системой рециркуляции воздуха», сказал Стилхуф с частичкой гордости за технологией Applejack. «Газу до нас не добраться. Ну, до тех, кто в броне, конечно». Крос? спросила я. Мое горло жгло болью. «Строубери!» Обе в порядке. Они оказались в безопасных помещениях. Я лично перезагрузил доспехи рыцаря Лемонейт. Я кивнула. Логично, что отдел безопасности входил в список безопасных помещений, или, по крайней мере, оружейное. А у звездного паладина Кроссроудс было достаточно времени, чтобы укрыться в ней, прежде чем та запечаталась. По тону Стилхуфзе я догадалась, что Строубери Лемонейд выказала благодарности больше, чем ему было надо. Хотела бы я на это посмотреть. — Кого-нибудь подстрелила? — Тебя, — с иронией ответила Вилет Ремеди, после чего добавила помрачневшим тоном. — Да, нескольких. Слава богини, ничего смертельного, но несколько пони не смогут ходить пару недель, а один, боюсь, уже никогда. Известие о том, что учинила, таким грузом упало на мои плечи, что я рухнула обратно на каталку и недвижно оставилась в потолок. Меня интересовало одно — сколько! Сколько пони пострадало и сколько еще будут страдать! — Ты хорошо поработала с коттеджем, — сказал мне Стилхувс, хотя я не думала, что заслуживала каких бы то ни было поздравлений. Старейшина еще жив, но находится в коматозном состоянии. Это его вина, не твоя. Он в капсуле жизнеобеспечения и готов к доставке. Коматозная, — прошептал я, когда тупая боль прошлась через меня, никак не связанная с повреждениями. Он когда-нибудь... Маловероятно, — прямо ответил Стилхувс. У него это прозвучало как отличная весть. Прости. Ком застрял в горле, когда я посмотрела... На жеребца-рыцаря, лежащего на каталке. Его довольно скверно ранила одна из внезапно активировавшихся турелей в мужской спальне. У него не было брони, он снял ее перед тем, как свернуться калачиком и уснуть, чтобы проснуться от пуль, разрывающих спину, и кричать от боли, пока два его товарища-рейнджера расправлялись с турелью. Я представила себя на его месте и подумала, что после произошедшего он больше никогда не сможет спать спокойно. «За что?» — горько спросил жеребец. Это не твоя вина. Если кого винить, так это коттеджа. Я так не думала. Сморгнув слезы, я положила копыта ему на плечо. Есть что-нибудь, что я могу сделать для тебя? Думаю, ты уже достаточно сделала, — возразил он, а когда я вздрогнула, принял извиняющийся вид. Я кивнула и повернулась, чтобы уйти. Коламити и Ксенит шли ко мне по коридору. Я оцепенела, увидев рок во лбу Ксенит. На секунду мне показалось, что зебра превратилась в единорога, причем далеко не лучшим образом. Но быстро заметила ремни, держащие на ее лбу металлическую пластину с выходящим из нее изогнутым жутким рогом. Я хихикнула, несмотря на переполнявшую меня грусть. «Так, я вижу, тебе наконец выпал шанс собрать шлем адских гончих обратилась я к рыжему Пегасу, когда он остановился у мусорки и открыл ее крылом. Я узнала то, что было изображено на схемах, найденных нами, На электростанции Гиппокампус номер 12. Несколько когтей адских гонщиков слились в исключительно смертоносный бивень. «Агась!» — гордо ответил Каламити, выуживая из мусорки старую пачку сигарет. Ксенит выглядела менее возбужденной. «Использовать такое оружие — не свойственности люпавшего Цезаря», — прокомментировала она. Ее экзотичный голос приобрел строгий тон. Но Пегас утверждал, что голыми копытами со щитом аликорнов не справится. Я моргнула. Мы ожидаем новых проблем с аликорнами? нерешительно спросила я. Кажется, я вспомнила предупреждение про аликорнов в руинах контерлота. Я думала, что мы выполняем миссию богини. Разумеется, они позволят нам пройти. Сбросив пачку сигарет в свои сидельные сумки, каламить и нахмурился, отчего его мордочка стала еще более мрачной. Ну, скажем так, лучше не будем рисковать. Ночной шторм перешел в легкий дождик, пока Каламити тащил небесный бандит между темными остовами зданий, некогда бывшими небоскребами Мейнхэттена. Мы летели к Брыклинскому кресту, располагавшемуся в никогда не виденной мной части города. Вельвет Ремиди пошевелилась уже во второй раз, вынырнув из шара Флаттершай с момента нашего ухода и из двадцать девять этим утром. Я посмотрела в сторону, не встречаясь с пристальным взглядом Стилхуза. Каждый заслуживает немного уединения. я кое чего не понимаю призналась ильет тремеди посмотрев на меня и откладывая шар памяти в сторону ее голос все еще скрипел но уже не столь сильно как несколько часов назад у меня не было настроения разговаривать по моей просьбе меня привели ко всем отступникам получившим ранения из за активации охранной системы я извинилась перед каждым почти все из них были вежливыми а некоторые даже поблагодарили за действия скотта Чизм и раскрытие двух мест где могли храниться резервные водяные талисманы. Лишь один нагрубил мне, но не настолько много, как я того заслуживала. «Литл Пип, ты рассказывала, что Красный Глаз говорил о контроле над Солнцем, Луной и Погодой. Но никто, даже богиня Селести, не могла управлять погодой во всей Эквестрии. Неужели он действительно думает, что, подражая Трикси, он сможет стать могущественнее самой Селестии?» Я пожала плечами, не желая разговаривать. К тому же, у меня действительно не было мысли на сей Вельвет Ремиди покачала головой. Если уж на то пошло, то зачем зацикливаться на солнце и луне? Где-то там, селестия и луна направляют их, как было всегда. Вильвет взглянул на Каламити, их взгляды встретились, когда он оглянулся на наш разговор через плечо. Или же Каламити прав? Богини просто умерли, и солнце с луной прекрасно обходится без них? В первую очередь это значило, что богини никогда и не были нужны? — Конечно, направлять Солнце и Луну было бы символом статуса, — сказал Вильвет, — но красный глаз более практичен. Зачем превращать себя во что-то вроде нее, чтобы делать то, что делать не требуется? Каламити ушел в сторону от подчерневших зданий из-за вырвавшихся из них дюжины голубей. Из-за наклона пассажирского фургона я соскользнул со своей скамьи, до слез ударив заднюю ногу. Бэйрлайт спрыгнул с в Львет и, вылетев в небо через одно из открытых окон, начала преследование. Моргая, я раздумывала, не вернуться ли на скамейку. Лежать на полу, конечно, было не так удобно, но и вновь упасть на него вовсе не хотелось, так что не стала подниматься. — Разве не ясно, — произнесла Ксенит, — он хочет, чтобы ему поклонялись как богу. Разве есть способ лучше, чем взять на себя роль этих ваших богинь? Я покачала головой. — Я так не думаю. Красный Глаз говорил так, будто собирался удалить себя из уравнения. — Все равно, как если бы он умер. Ему можно приписать много вещей, но среди них нет мании величия. — Вы исходите из предположений, которое просто неверно! — вставил Каламити. Мы все дружно повернулись к нему. — И что же это за предположение? ласково спросил Вильвет. — Вы говорите, будто солнце и луна делают то же, что им и положено! — ответил Каламити, поднырнув. под угрожающе провисшим между двумя перекошенными башнями пешеходным мостиком. Слыхал, дескать, Селестия, поднимала солнце в начале дня и пускала его вечером. Тогда Луна, та что принцесса, водил на небо Луну и поутру прятал ее обратно. Так ведь вроде все было устроено, да? — Ну да, — ответила Вильветри Меди, — конечно. Но ведь ясно, что все это еще происходит. Прежде была ночь, сегодня день, и он вновь сменится ночью, как по часам. О-о-о! Это происходит, но совсем не как по часам. Не могу сказать вам, как много раз в своем детстве я видел в небе одновременно и солнце, и луну. Вельвет и ксенит так и ахнули. Я пошатнулась. Сама идея была, будто из пророчества конца света. Солнце и луна никогда не делили небо. Это было противоестественно, богохульно. Обычно-то происходило ранним утром, будто они не могли решить, кому нужно уходить. Думаю, они одичали, как погода. Каламити начал плавно опускать небесный бандит, дав нам возможность взглянуть на серо-голубую поверхность океана по ту сторону Мейнхэттенского порта. Я увидел несколько огней статую дружбы, сияющих с маленького острова в заливе. Штормовые облака потемнели, растянувшись над морем и закрыв горизонт свинцовыми дождевыми тучами. «Это происходит не так часто, но достаточно, чтобы пегасы не забывали о том, что там наверху больше никого нет», — фыркнул Каламити. «Это не всегда происходит по утрам. Однажды в середине дня». Уже во времена послевоенного поколения солнце и луна не только оказались на небе одновременно, они были и на одном и том же месте, как будто они столкнулись или что вроде того. Меня ужаснуло и шокировало то, что описывал Каламити. Пони в моей голове попыталась сляпнуть что-нибудь этакое, но ни одно из непристойных упоминаний богинь не могло сравниться с богохульством самого этого события. нет там уже не было, конечно», — сказал нам Каламити, «но я видел фотографии». Солнце превратилось в большой черный диск, озарявший все красноватым светом, как будто миру пришел конец. Многие пегасы решили, что так и есть. Поднялся бунт, пошли убийства. Анклав вмешался и восстановил порядок. Думаю, тогда-то они и получили настоящую власть. Был уже поздний вечер, когда я впервые увидела Брыклинский крест. Небоскребы остались позади. Мэнхэттенские руины превратились в серый лабиринт из разрушенных и повальных зданий, расходящихся лучами от зоны взрыва. Мы могли ясно видеть место, где взорвалась жарбомба. Место, некогда бывшее центром Мейнхэттена, превратилось в огромную пустую воронку. Поверхность зоны взрыва стала однородной, гладкой изборожденной лишь подземными тоннелями. Она блестела, как стекло. За пределами Мейнхэттенской зоны взрыва, в километрах от разрушенного города, темная река прорезала землю. Ее берега стали границей между Мейнхэттеном и Брыклином, одним из крупнейших пригородов Мейнхэттена. Реку когда-то пересекал Брыклинский мост. одна из главных достопримечательностей Мейнхэттена — массивный многоуровневый подвесной мост с огромными кирпичными опорами, включавшими в себя арендуемые жилые помещения. Сейчас же мост обрушился с обеих сторон, оставив после себя лишь одинокую колонну в центре реки, с висящим на ней куском шоссе, направленным в обе стороны. Если взглянуть на нее под нужным углом, она действительно походила на гигантский крест. Маленькие ручьи дождевой воды стекали с каждого конца Ветер подхватывал их, превращая в воду в туманные брызги. Место встречи для нашего обмена с остальными рейнджерами находилось на этой стороне реки. Я встревожилась, когда Каламити пролетел мимо него и устремился вниз. «Держитесь!» «Что?» — спросила я, заползая на скамейку и доставая бинокль. Первым делом я увидела снизу обломки брошенных вагонах, сцепленных между собой, которые я считала нашим пунктом назначения. Там действительно находилось несколько паладинов, смотревших на меня сквозь пелену дождя. И большое число пони, выжидающих в руинах поблизости. Я насчитала около дюжины. Они устроили засаду? Или же хотели защитить себя, если вдруг мы решим их обмануть? Я рассказала Стилху в забувиденном. Убедитесь, что ваше оружие заряжено, ответил он. Затем повернулся к Каламити. Ты куда собрался? Я обратила взгляд на Брыклинский крест, отметив еще больше стальных рейнджеров, движущихся между обломками вагонов и оборонительными баррикадами. Там было множество турелей, в том числе несколько подвешенных снизу моста, чтобы не подпускать кровокрылов. Несколько дозорных роботов, похожих на танки, патрулировало территорию. Между ярусами гигантской колонны и средь столбов причала громоздились самодельные строения, дополняя жилые помещения, уже бывшие внутри. Ряд подъемных кранов удерживал несколько небольших лодок у краев ограды моста. В общем, цитадель стальных рейнджеров Мейнхэттена выглядела тесной и защищенной до нелепости. Чтобы выслать подкрепление, им понадобилось бы много времени. Им пришлось бы плыть на лодках. На реке я увидела другие лодки, маленькие, легкие суда на тяге огромных винтов. Горска этих судов скользила подобно насекомым по воде, рядом с маленьким поселком, прытившимся вдоль берега в тусклой тени Брыклинского креста. Во времена старой Квестрии в зданиях находилось сети магазинов, очевидно, двух конкурирующих кафе. Два конкурента сражались друг с другом при помощи рекламы, устанавливая на своих углах. Торгового центра гигантские рекламные щиты. Рекламный щит чашки Явы рухнул, проломив смежную крышу прачечной солнечные пузырьки. Рекламный щит напротив серьезно пострадал от дыма и времени, сохранив лишь четыре четкие буквы Арба. Жители Арбы окружили асфальтовую парковку остатками почтовых и грузовых фургонов, укрепив эти баррикады раздобытыми где-то стальными листами. В целом такая защита вполне годилась. Но рядом с могучей царадарием Брыклинского креста маленький поселок казался беззащитной приманкой. Несколько вывесок, снятых с магазинов на проспекте, в том числе и вывеска кофеин Явы, развеяром со школьную доску, были скреплены вместе, образуя ворота, которые открывались благодаря системе цепей и растяжек. Над ними пони прикрепили еще одну вывеску — Арба, самый дружелюбный город на пустоши. Ворота медленно поднимались, готовясь выпустить торговый караван из городка. Я поняла, что привлекло внимание Каламити еще до того, как увидела сама. Вымыкшие под дождем пони внизу, готовящие засаду на караван, не были похожи на рейдеров. У них не было той ебанутой внешности отбросов общества. Ни кьюти-марок в виде окрововленных клинков, ни ожерели из костей убитых пони. Они выглядели как простые бандиты. — Э, Каламити, может быть, просто распугаем их, чтобы не опять на караван напали? — резко спросил Каламити, ударив по рычагу перезарядки своего боевого седла. хо потом ходить извиняться перед теми, кого они грохнут после того, как мы их отпустим. Это меня задело. Пришлось заткнуться. Их было девять. Я видела, как несколько из них нацелили свои винтовки на стены арбы. Одна из них, синяя единорожка, заняла позицию, левитируя тяжелую штурмовую винтовку. Если бы мы им не помешали, могла бы начаться настоящая бойня. Каламити нацелился на первую из бандитов и открыл огонь. Один залп его в боевого седла и пони упал, потеряв половину черепа. Бандиты засуетились, не понимая, откуда по ним стреляют. Одна из них догадалась посмотреть на небо. Каламити снова выстрелил как раз в тот момент, когда она начала звать остальных, показывая на нас копытом. Одна из пуль ударила прямо в ее поднятое копыто, пробив его насквозь и разорвав всю нижнюю часть ноги. Вторая попала в толстую кожаную броню. Смертельно раненная пони повалилась на спину. Паерлайт пролетела перед нами, затем нырнула вниз. Великолепная охотница выпустила струю зеленого пламени, поджигая раненую бандитку. Я слышал ее крик, когда она сгорала заживо. Оставшиеся семь бандитов, спрятавшись за укрытиями получше, направили свое оружие вверх. Один черный земной пони с обрезом вскинул оружие в направлении Пайрлайт. Бах! Прекрасная жар Феникс испустила пронзительный крик боли и, упав с неба, отскочив от одиноко стоящей стены, приземлилась в мусорный контейнер. Вилетри Меди вскрикнула в испуге. «Каламити! Сейчас же опусти нас туда!» прокричала она. Множество пуль высекли искры из небесного бандита, Издавая металлический звон, я левитировала зебринскую винтовку и нацелила свой прицел вниз. Большинство пони снизу стреляло по нам, кроме того черного жеребца, чей дробовик просто-напросто не мог до нас дострелить. Поэтому он, согнувшись три погибели, прятался за почтовым ящиком, выискивая укрытие понадежнее. Воспользовавшись своим заклинанием прицеливания, я взяла его на мушку. У жеребца было неплохое укрытие, нужно было сделать довольно замысловатый выстрел, чтобы достать его. И я замерла, затем убрала зебринскую винтовку и достала снайперскую. Я объяснил этот поступок тем, что бронебойная пуля прошла бы прямо сквозь ящик, как нож сквозь масло. Но на самом деле мне просто не хотелось поджигать кого-либо из тех пони. Они не заслуживали подобной участи. Но я все равно собиралась их убить. Значило ли это, что я все-таки исковерканная доброта? Каламити накренился, стрельнув еще раз. Одна из бандиток узнала на своей шкуре, что ее укрытие было недостаточно хорошим. Она закричала, когда одна из пуль вспорола ей бок, а другая, вжикнув от бетона, накрыла душем белой крошки. «Да вылазь ты, мать твою!» — крикнул Каламити. Низкий голос Тилхувза сухо прокомментировал. «Не думаю, что она собирается делать тебе такое одолжение!» Он двинулся к одному из разбитых окон-фургона, попросив нас отойти. Ракетная установка, встроенная в его боевое седло, активировалась. Две ракеты со свистом вылетели в сторону бандитского укрытия, Последствиями к запуска стал удушающий дым, заполнивший весь фургон. Я бросилась к окну больше за тем, чтобы отдышаться, чем понаблюдать за их полетом. Ракеты поразили бетонные плиты, за которыми укрывалась бандитка. Обломки бетона оставили от тела кобыла только кровавые шметки. Новые выстрелы. На сей раз не от бандитов, ни от нас. Несколько вооруженных пони атаковали из арбы, стреляя из пистолетов и винтовок по бандитам. Другие двигались на защиту торговца. Оставшиеся бандиты были вынуждены действовать на два фронта. Синяя бандитка-единорожка нацелила свой автомат на приближающихся пони из арбы и открыла дикую пальбу. Пони нырнули под прикрытие остова старой колесницы и развалившихся стен, оставшихся от стоматологической клиники. В воротах один пони оттолкнул караванчика с линии огня, приняв на себя несколько предназначенных ему пуль. Несколько попаданий досталось тяжело груженной двухголовой скотине, взвывшей от боли и страха. Это вывело меня из ступора. Я левитировала снайперскую винтовку перед собой и, глядя через оптику, послал три бронебойные пули сквозь почтовый ящик. Вороной жеребец упал, завалившись на бок. Его бока вздымались, кровь медленно вытекала с каждым вздохом. Каламити маневрировал в попытках приземлиться около мусорного контейнера, и тут я услышала плач неожиданно выскочившего из-под груды металлических коробок жеребенка, пробежавшего к смертельно раненому пони с криками «Папочка!» «О нет, нет!» «Изнасилуй меня, Селестия, протуберанцем! Нет!» Жеребенок побежал к упавшему жеребцу и кинулся на своего умирающего отца прямо на линию огня. «Что я наделала?» Щит в левитремиде накрыл жеребенка и его павшего отца. Я выронила свое оружие, чувствуя, как ледяное оцепенение охватывает меня. «Они бандиты!» — пыталась я уверить себя. «Но я не была готова к бандитам, у которых есть семьи!» «Пожалуйста!» — я молила Селестию. «Не позволь отцу умереть! Отцу!» которого я поразила тремя пулями. Далеко внизу выстрел винтовки одного из бандитов попал прямо в грудь арбинки. Она упала, харкнув кровью раз-два, и затихла навсегда. Очередь автоматического гранатомета Стил ударил по моим ушам, и дорожка взрывов прошлась по линии обороны бандитов, убив двоих из них и раскидав оставшихся. Еще один двойной выстрел Каламити срубил одного из бандитов, оставившего кровавый след на стене позади себя. Другая бандитка получила несколько попаданий от пони из арбы. Броня спасла ее, но удачный выстрел покончил с ее везением. Ее голова резко дернулась от угодившей в нее пули, и пустая черная глазница, окомленная кровью, бессмысленно уставилась на нас. Неожиданно перед моим взором всплыло жуткое видение, как луна затмевает солнце в огненном диске. Меня бросило в дрожь. Как только она упала, последний бандит развернулся и ринулся к руинам. Две пони зарбы бросились за ним. Я чувствовала, что Каламити хотел к ним присоединиться, но Вельвет отчаянно стремилась увидеть Пайерлайт. Пассажирский фургон колебался в воздухе, пока Каламити делал выбор. Затем мы свернули, опускаясь рядом с дорогой. Виллетри Миди выпрыгнула через окно, прежде чем мы коснулись земли. Ей тоже предстояло сделать выбор. И отец, и Пэйр могли быть уже мертвы. Но если кто-то из них был все еще жив, вряд ли он продержался бы достаточно долго без ее помощи. Она замерла, отчаянно смотря то в одну, то в другую сторону. Я видела, как дрожали ее ноги. С мучительным криком она сделала свой выбор, и помчалась к Пэйрлайт так быстро, как только могла. Ее рог засветился во время бега, открывая одну из аптечек. Лечебные бинты, зелья и препараты вылетели наружу. «Ксенит! Литтлпи, пожалуйста, помогите ему!» — крикнула она во весь голос, оставляя нас позади себя. Телекинезом подхватив упавшие медикаменты, я побежала к отцу и его же ребенку. Ксенит скакала рядом со мной. «Вы не посмеете забрать моего сына!» Слабо прохрипел черный жеребец, пока две жительницы Арбы пытались отвести от него жеребенка. Влажная грива мальчика спустилась на глаза, вода, капающая с нее, смешивалась со слезами, пока он изо всех сил старался вернуться к отцу. «Мы хорошо о нем позаботимся», — доброжелательно пообещала одна из Арбинок. «Будем обращаться с ним, как с одним из наших». Мы с Ксениц сделали все, что было в наших силах. Но даже вместе мы не могли сравниться с одной вельветремедией. И, видя серьезность стран, я подумала, что даже она не смогла бы спасти его без целой клиники. По крайней мере, обезболивающе притупило его страдания. Его последние вздохи слабели. Его глаза остекленели и больше не видели света. Как не видели его и мои глаза, и застилавший пилены слез. — Я не позволю! Оставшаяся часть предложения пропала в последнем выдохе. Жеребец был мертв. Я отступила, тяжело дыша, Слезы текли из моих глаз. Я убила его. Я убила отца же ребенка. Мне было тяжело дышать. Я попыталась придумать что-нибудь, что могла бы сделать для исправления ситуации, но нельзя исправить смерть. Не было ничего, чтобы я могла сделать для отца и его малыша. Я знала это, чувствовала, что это убивает меня. Я заслужила это. До моих ушей донес звук скрипа колес и шлепки копыт по лужам. Я повернулась к прибывшей из арбы пони, впряженной в телегу. Она оказалась крепкой абрикосовой единорожкой с телегой на кьюти и шрамом под ней. На ее шкурке виднелись следы лучевой болезни. Она дружелюбно помахала мне, на чем я вполсила ответила тем же. Ее рог осветился мягким коричневым светом, окутавшим отца, и левитировавшим его в телегу, поместив черный труп сверху других тел пони. Арба собирала мертвых, как своих, так и бандитов. «Зачем?» — слабо спросила я. «Ну, кто-то же должен их похоронить!» — ответила зеленая арбинка — с потрясающей оранжевой гривой. Я ощутила еще один выстрел боли, когда поняла, что добрые пони-арбы обходились с мертвыми врагами лучше, чем я относилась даже к тем, кто был мне небезразличен. Образы скелетов Пинки Пай и Эппл Блум снова встали у меня перед глазами. Я поняла, что была совершенно недостойна привязанности Хамэйча и не заслуживала друзей, которых нашла. Я не могла продолжать в том же духе. Я не могла продолжать это. Мне нужно было стать лучше. Я должна была быть лучше. Появилась Вильвет Меди. В ее глазах стояли слезы. О, богини, нет! Неужели и Пейерлайт? Но на этот раз мои волнения оказались напрасны. Она будет жить, сказала Вильвет. Если бы дробовик был в лучшем состоянии, это была бы уже другая история. Но она тяжело ранена. Мы должны отнести ее к какому-нибудь радиоактивному месту в течение нескольких часов, чтобы она могла начать восстанавливаться должным образом. Если вы ищете радиацию, сказала одна из арбинок, Молочная белая кобыла с волнистой коричневой гривой и врожденным дефектом, который оставил ее с одним глазом. Тряся, опыты Левет Ремеди в дружеском приветствии: Можете посмотреть на разведенческой ферме ди прямо вверх по реке. Остерегайтесь радогаторов. Только не убивайте никого из них. Ди-Пигза! спросил я насмешливо, но тут же получила ответ в виде сухого кивка. Мой взгляд упал на ее бок. Ее квитимарка выглядела как несколько острых зубов. Возможно, радигаторских. У нее тоже был маленький шрам под кьюти-маркой. Он выглядел как небольшое клеймо, напоминающее мне о знаке, уничтожившем кьюти-марку Каламити. «Разведенческая ферма?» — спросил Вильвет. «И кого там разводят?» «Очевидно, что радигаторов. Ты разве не слушала?» — ответила белая пони. «Ох!» — вежливо ответила Вильвет. «Литл Пип, мы должны идти». Оцепенело, кивнув, я направилась к небесному бандиту. Стил Хуф стоял около него. проверяя капсулу жизнеобеспечения, привязанную к крыше. Состояние старейшины Чиза оставалось прежним. Каламити вытаскивал старый чемодан из ржавой колесницы. Мой маленький мусорщик. Слышьте, вернитесь назад!» — позвала оранжевая кобылка с зеленой гривой. «Мы будем обедать!» Конец первой части.